Глава 3. Я лихорадочно закрутил головы. Есть врачебная кушетка для осмотра пациентов, а с неё до полу свисает белая простыня. Успел в последний момент ноги пришлось подтянуть, чтобы не торчали. Коротковата кушетка под мой рост. Двери открылись, шаги замерли в середине кабинета. Я задержал дыхание, прикинулся ветрушью, стараясь не отсвечивать ничем. Послышался стук ведра, поставленного на пол, плескание воды в ведре. Как сладко с тобою мне быть и молча душою погружаться в лазурные очи твои. Зашаркала пополу половая тряпка на швабре. Слава Богу не японский шпион, не наша контрразведка, простая ночная приборка. А не плохой у приборщика санитар оборитон. Фальший вид правда малость. Всю поилку и все страсти души Так сильно они выражают, как слово не выразит их, и сердце трепещет невольно при виде тебя. Мокрая тряпка въехала под кушетку и ткнулась мне прямо в лицо. Чудом сдержался и не чихнул. Тряпка еще поелозила под кушеткой и исчезла. Счастье, что санитар не дотумкал заглянуть под простынь, вот бы удивился. Пришлось бы что-то врать. Фантазия у меня, конечно, есть, но придумать нечто правдоподобное это вряд ли. Шаги удалились, хлопнула дверь, повернулся в замке ключ, выждав немного, я выбрался из-под кушетки. Приник к ухом к двери, прислушался тишина. Лигонько дёрнул дверь, как и думал, заперта. Только собрался заново отжать язычок замка, как услышал непонятную возню. Что там творится, даже выяснять не хочется. Через дверь в коридор пока не попасть. Ничего, здесь ещё окно. Подцепил шпингалет, потянул наверх, не идёт. А нет, идёт, но с трудом. Дёрг, дёрг, по миллиметру ну идёт. Есть, шпингалет выскочил из гнезда. Осторожно придерживая створку окна рукой, чтобы не скрипнуть лишний раз, приоткрываю её, выглядываю наружу. Отлично. Темнота друг молодёжи. Первый этаж под ногами мягкая земля. Никакого риска. Теперь прикрыть окно обратно поплотнее. Боюсь, никто не заметит, а и заметит, не обратит внимания, что его открывали. Сворачиваю за угол, спокойно иду вдоль госпитальной стены, и тут из-за угла прямо на меня выныривает тёмная фигура. Тёмно-коричневый халат, руки с чётками молитвенно сложены на груди, бриттый череп с удлинёнными мочками ушей на ногах плетённые злыка сандали. Шея какая-то странная, слишком длинная. Из-под круглой плетёной соломенной шляпы огненным блеском сверкнули глаза. Да он растёт, что ли? И шея удлиняется, вытягивается, чертовщина какая-то. Фигура монаха увеличивалась на глазах, шея удлинялась словно змеиная. В приоткрытом рту ощерились острые как иглы зубы. В груди кольнуло. Амулет условно неведомое, но благожелательное ко мне силы подтолкнуло взглянуть странному монаху в глаза в глаза, и с таким выражением, как сверху вниз, будто не монах выше меня уже в два раза, а я его. Фигура противника вроде даже перестала расти, скорее наоборот, съёжилась, сравнявшись со мной ростом. Стараюсь не отводить взгляда от его глаз. Лето, тепло, а по спине ползут капли ледяного пота. Амулет уже не колет, а бьёт током, жжётся. Не отводи глаз, только не отводи. В этот момент в госпитале страшно закричали. истерический женский крик, и сразу тишина испарилась вследствие беготни и заполошенных криков. Монах щёкнул от досады своими зубами иглами, развернулся и бегом припустил прочь. Делаю за ним по инерции пару шагов и тут же себя останавливаю. Ну и куда собрался, дурень? Ночь, местность незнакомая, а я в кальсонах и нательной рубахе. До да куцы больничный халатетс поверх. Тем более тревога в госпитале не унималась. В моей палате народ и толпился. Из палаты двое санитаров выносят самлевшую сестричку. Она поди и кричала, разбудив всю округу. Проталкиваюсь к двери. Позвольте, господа, разрешите. Глянул И чудом удержал в себе содержимое желудка. Миша, Мишель, артиллерист, которого я лишил удовольствия трахнуть какую-то креаночку в порт-артурском заведении мадам, а нет, мадемуазель Коко, лежит навзничь на своей коеке. Горло вырвано, одна сплошная кровавая дыра, и сам весь залит собственной кровью, и все вокруг, коека, пол. Кто же его так? По ней воли подумаешь? На его месте должен был быть я. В горле моментально пересохло и засаднило, словно шершавым нождаком провели. Ротмистр, раздается со спины. Господин Гордеев, поскольку других Гордеевых тут нет, оборачиваюсь. Незнакомый офицер на погонах три звездочки, лет сорока пяти, темные чуть седоватые на висках волосы. Так точно, отвечаю нейтрально. С кем имею? Подполковник Николаев, отвечает он. Управление второго генерал-квартирмейстера Главного штаба. Это еще что за черт? Ты ловик что ли? И чего ему от меня надо? Господин Обнорский временно уступил нам свой кабинет. Продолжает подполковник с тремя звездочками. Прошу пройти со мной. Ну раз так, то не могу отказать. Тем более старшему по чину. Развожу я руками. Что же ему надо от меня? Ой засыплюсь. Удастся ли списать на амнезию? Ладно, все равно выбранет. Придерживаясь выбранной линии поведения, а там куда кривая вывезет. Ключ в пальцах Николова делает пару оборотов в замке кабинета, покинутого мною так недавно. Заходим. Николов закрывает дверь, к счастью, не на ключ. Жестом предлагает присесть к столу. Я не гордый, предлагают присяду. Сам Николов устраивается по-хозяйски на месте Обнорского. Щёлкает портсигаром, протягивает мне. Благодарю. Ваша Заминаюсь. Без его знает, как к нему тут обращаться. Превосходительство, благородие, светлость. Мы тут без чинов. Так что можно запросто, Сергей Красенович. Запросто так запросто. По пиросу не беру жду, что будет дальше. Чувствую себя Штирлицем в кабинете Мюллера. Попал ты, Лёха, не по-детски. Простите любопытство. У вас такое необычное отчество, господин подполковник. Почти чёрные глаза вткнулись в меня, словно те буравчики, измеряют, взвешивают. Я болгарин. Семья отца уехала в Россию ещё до 78 -го года. киваю, дескать, понял теперь, не дурак. И тут как молния в мозг сверкнуло. Это ж не интендант, контрразведка, особист. Молчи, молчи, на армейском жаргоне. Аж в животе селезёнка с испугу ёкнула. Николай Михайлович, продолжает русскоподданный болгарин совершенно нейтральным тоном. А как случилось, что ночью у вас не оказалось в палате вместе с несчастным соседом вашим? Выходил покурить господин подполковник Вру я и не краснею. Николаев посмотрел на меня своими зыркоками, понимающи кивнул, скосил глаза на нетронутые мною папироски в портсигаре. А чёрт, почти спалился. Беру папироску, чиркую спичками, душистый табачок у подполковника, а в горле всё одно першит. С огромным трудом сдерживаюсь, чтобы не закашляться. Видели что-то необычное? Ну а тут-то чего врать? Видел, Сергей Красенович. Откладываю папиросу на край пепельницы буддийского монаха. В этой их хламидия и шляпе необычный монах, словно вырос в два раза, а потом уменьшился. И шея какая-то странная, как туловище змеиное, судавая толщиной. И зубы острые и слишком много их в рту. Наблюдаю, какое впечатление произвели мои слова на Николова. Похоже, ему мой ответ не по душе. И куда делся монах? Напряженно спрашивает он. Да я посмотрел на него, как бы сверху вниз. Он обратно уменьшился и рванул подальше. А тут как раз в госпитале шум поднялся. Может у меня галлюцинации после ранения и амнезии? Никулов усмехнулся в усы. Нет, рот, мистер. Не галлюцинации. Вы вообще очень везучий человек, Николай Михайлович. Это и был убийца капитана Горбатова. Не посмотрев ему в глаза, он бы и вас своими зубами порвал. Монах? Да какой он монах, обычный демон, мекоши и нюдо, демон и как он тут оказался, так же, как и все мы наши противники, по приказу своих императоров. Вайнас, демон, а что удивительного, они такие же подданные своих монархов, как и обычные люди, и патриотизм им не чужд. Николаев неожиданно протянул руку к моей груди и извлек наружу мой восьмиконечный амулет, так и впился в него глазами. Впрочем, странно, что вы меня об этом спрашиваете. Вы как охотник на демонов лучше меня должны это знать. И что мне ему сказать, что я вообще не Гордеев и не из этого времени, даже что там, даже не из этого мира, раз уж тут демоны во всю воюют в составе армейских подразделений. У меня, господин подполковник Мнезиев, не верите, поинтересуйтесь у господина Обнорского. А амулет этот я на Ближнем Востоке сторговал у местного бедуина. Говорить правду легко и приятно. Говорите всегда правду, но не всю. Тяжком про себя перевожу дух. Николаич, вы сказали, что вышли ночью покурить. Киваю. Ну, да. Потрудитесь объяснить тогда. А чего же в начале нашего разговора от вас вовсе не каким табаком не пахло? Писсец. Он, если вы знаете, вот такой, большая белая полярная лисонька пришла по мою душу. Э-э, так, э, Сергей Красенович, выйти-то я вышел, только покурить не успел. Звёзды, ночь фантастическая. А потом демон этот и не до того, Николав снова впился в меня своими глазищами. Кивнул на пепельницу, где почти погасла моя папироска. Тогда ковырите, ротмистр, и ждёт зараза, что делать буду. Тянусь к папиросе. В этот момент за спиной бухает входная дверь. Ваш высокобрать, есть тут местная кумирня, мог там укрыться больше негде. Оборачиваясь вместе с Николовым, на вошедшего казак опознал не по багонам и колышку фуражки, а по торчащему из-под казарика буйному чубу лет двадцати пяти. Как далеко? Голос Николова сух и решителен. Минут десять верхами.